Глава 35. В Вестибюле. Он рассказал им обо всем, что с ним произошло, за исключением момента, когда снег завалил оба конца бетонной трубы. Просто не смог заставить себя говорить об этом вслух и ему все равно не хватило бы слов, чтобы выразить и в душу парализующий ужас, который охватил его, когда сухие осиновые листья вдруг начали шуршать и потрескивать там, в холодной тьме туннеля. Но он описал мягкие хлопки падавшего с кустов снега, поведал о льве, сбросившем с себя сугроб, чтобы опустить голову, напрячь мышцы и броситься за ним в погоню и о том, как кролик повернулся, чтобы не пропустить развязку. Они расположились втроем в вестибюле отеля. Джек развел в камине жаркое бушующее пламя. Дэнни, закутанный в одеяло, сидел на небольшом диванчике, где когда-то, миллион лет тому назад, коротали время три монахини хохотушки. Он пил суп с лапшой из большой керамической кружки. Рядом пристроилась у Энди, Нежно поглаживая его волосы, Джек сидел на полу, и его лицо словно каменело, становилось все мрачнее по мере того, как Дэнни вел свой рассказ. Дважды за это время он вынимал из заднего кармана носовой платок и тер им губы, которые уже потрескались и выглядели нездоровыми. — А потом они погнались за мной, — закончил Денни. Джек встал и подошел к окну, повернувшись к ним спиной. Дэнни посмотрел на маму. «Они гнались за мной до самой террасы». Он изо всех сил старался говорить спокойно, надеясь, что так они скорее поверят ему. Вот мистер Стенгер не смог сохранить спокойствие. Он начал плакать без остановки, и за ним приехали люди в белых халатах, которые забрали его, потому что если ты плачешь без остановки, У тебя не все дома. И когда тебя выпустят? Этого не знал никто. Его куртка, лыжные штаны и покореженные снегоступы лежали на ковре рядом с входной дверью. Я не стану плакать. Я не буду плакать. И ему казалось, что с этим он справится, а вот унять дрожь никак не удавалось. Он смотрел на огонь и ждал, что скажет папа. Высокие желтые языки пламени лизали почерневшие камни очага. Потом с треском лопнул сук в сосновом полене, и сноп искр унесло вверх по дымоходу. «Подойди сюда, Дэнни». Джек обернулся. Его лицо оставалось таким же напряженным и мертвенно-бледным. Дэнни это не понравилось. «Джек, я просто хочу, чтобы мальчик на минутку подошел ко мне». Дэнни соскользнул с дивана, подошел и встал рядом с отцом. «Молодец! А теперь скажи мне, что ты видишь?» Дэнни знал, что увидит, еще до того, как подошел к окну. За вокруг отеля тропы следов обуви и в санок, по которой они обычно гуляли все вместе, лежало снежное поле, накрывшее лужайку оверлука, ровным слоем до самой живой изгороди и игровой площадки. И на этой, ничем больше не потревоженной поверхности, виднелись только два следа. Один вел по прямой от террасы к игровой площадке, а другой возвращался оттуда длинной и неровной петлей. «Только мои следы, папа, но...» «А что скажешь о живой изгороди?» У Дэнни задрожали губы. «Видимо, он все же расплачется. А что, если не сможет остановиться?» «Я не буду плакать, я не буду плакать, не стану, не буду!» «Она вся покрыта снегом», — прошептал он. «Ну, папочка!» «Что ты сказал? Я не расслышал». «Джек, не надо устраивать ему допрос с пристрастием. Неужели ты не видишь, в каком он состоянии? Ему сейчас...» «Помолчи!» «Ну, Дэнни, так что же?» Они расцарапали мне ногу, папа. — Ногу ты, скорее всего, поцарапал о ледяную кромку снежного наста. Но тут между ними встала Уэнди с побледневшим и злым лицом. — Чего ты от него добиваешься, Джек? — спросила она. — Признание в убийстве? Да что с тобой такое? Его глаза перестали быть чужими. Я, пытаюсь помочь ему научиться различать то, что происходит в действительности, от галлюцинаций, вот и все. Он присел рядом с Дэнни на корточке, а потом крепко обнял его. На самом деле ничего подобного не случилось, дени Понимаешь? Это просто был один из трансов, в которые ты порой впадаешь, и не более того. Папа, что, Дэнни? Я не мог поцарапать ногу о наст, потому что нет никакого наста. Там только рыхлый снег. Из него даже снежка не слепишь нормального. Помнишь, мы пытались играть с тобой в снежки, и у нас ничего не вышло?» Он почувствовал, как отец снова напрягся. «Значит, о ступеньку террасы?» Да не резко отстранился от него. Внезапно ему все стало ясно. Его сознание озарилось, как это порой с ним случалось, как было, например, с мыслями той... «Женщины о мужских штанах». Округлившимися глазами он смотрел на отца. «Ты ведь знаешь, что я говорю правду!» Прошептал он в шоке. «Дэнни!» Лицо Джека стало еще напряженнее. «Знаешь, потому что сам видел!» Раздался звук пощечины, которую Джек влепил Дэнни открытой ладонью. «Совсем не громкий звук!» лишенные какого-либо драматического эффекта. Голова мальчика откинулась назад, отметина от удара красным пятном выступила у него на щеке. У Энди издала стон. На мгновение все трое замерли, а потом Джек попытался снова прижать сына к себе. «Прости меня, Денни. «Прости меня!» «Хорошо, док!» «Ты ударил его, мразь!» — закричала Уэнди. «Ты грязный ублюдок!» Она схватила Дэнни за руку, и какое-то время они тянули его каждый в свою сторону. «Пожалуйста, перестаньте рвать меня на части!» — завопил он, и в его голосе слышалось столько боли, что оба разом отпустили мальчика. Потом слезы потекли у него по щекам, и он рухнул, рыдая между диваном и окном, а его родители беспомощно смотрели на сына, как дети смотрят на игрушку, которую сломали, пока яростно боролись за обладание ею. В камине с оглушительным треском лопнул еще один сук, заставив их всех вздрогнуть. Уинди дала ему детский аспирин, а Джек уложил его, покорного, на раскладушку и укрыл одеялом. Дэнни мгновенно заснул, сунув в рот большой палец. «Мне все это очень не нравится», — сказал Уинди. Ему явно становится хуже. Джек промолчал. Она посмотрела на него без злости, но и без улыбки. «Хочешь, чтобы я извинилась за то, что назвала тебя ублюдком?» «Хорошо, прости меня, я виновата. Но и тебе не следовало распускать руки». «Знаю», — пробормотал он. «Даже сам не пойму, что вдруг на меня нашло. Ты же обещал, что никогда больше пальцем его не тронешь». Он вскинул на нее полыхающие яростью глаза, а потом ярость вдруг погасла. Внезапно, с ужасом и состраданием, Уэнди увидела, как будет выглядеть Джек в старости. Никогда прежде он не представал перед ней таким. Каким же? Потерпевшим поражение, мысленно ответила она себе, сломленным и побежденным. Я всегда считал, что умею держать слово сказал он. Она подошла к нему и положила ладони ему на руку. — Ладно, теперь все позади. Но когда рейнджер приедет нас проведать, мы непременно скажем ему, что хотим все уехать отсюда. Договорились? — Договорились, — ответил Джек, и в тот момент он действительно был с ней согласен. Но точно так же в прошлом Он каждое похмельное утро смотрел в зеркало в ванной на свое опухшее лицо. «Я покончу с этим. Я прекращу это навсегда». Однако утро сменялось днем, а днем он уже чувствовал себя лучше. День сменялся вечером. А если верить одному из величайших мыслителей XX века, ночью все становится иным. Он с удивлением обнаружил, что был бы только рад, если бы Уэнди начала задавать ему вопросы об изгороде, о том, что имел в виду Дэнни, говоря «ты знаешь, потому что сам видел». Пристань она к нему с расспросами, он бы рассказал ей все, все. О животных в ограде, о женщине в номере, даже о пожарном шланге, который сам по себе сменил положение. «Да, но на чем-то ему все-таки пришлось бы оборвать исповедь. Не мог же он признаться ей, что намеренно выбросил магнита иначе все трое были бы уже в сайдвайндере». Но она лишь спросила, «Хочешь чая?» «Да, чай сейчас будет в самый раз». Она подошла к двери и задержалась, потирая предплечье сквозь свитер. «Я виновата в этом не меньше тебя», — сказала она. «Чем мы с тобой занимались, пока он проходил через этот сон, если его можно так назвать?» «Уэнди, мы дрыхли, как два удовлетворенных недросля!» «Прекрати!» Сама сказала, что все позади. «Нет», — возразила Уэнди, странно улыбнувшись. «Конец еще далеко». И отправилась заваривать чай, оставив мужа присматривать за спящим сыном.